Оливер Ло, Андрей Ткачев, законник Российской империи. Глава первая. Я сидел за столом, окруженный коллегами и партнерами. Их лица сияли от радости и гордости. Шампанское лилось рекой, звон бокалов соливался с громким смехом и возбужденными разговорами. Корпоратив был в самом разгаре, и все это было в мою честь ведь я только что выиграл, казалось бы, безнадежное дело против крупной госкомпании, у которой была очень мощная защита. Очередная победа в копилку моей безупречной репутации, которую я зарабатывал годами, сочетая находчивость и упорный труд, порой совсем без отдыха. Но у меня было доверие людей, и это главное. Каждый в столице знал, что если обратиться в мою юридическую компанию, то я сделаю все, чтобы справедливость восторжествовало. «За Максима!» — воскликнул Андрей, мой старший партнер, поднимая бокал. «За человека, который не боится бросить вызов сильным мира сего!» Все дружно подхватили тост, но я лишь слабо улыбнулся, едва пригубив шампанское. Мысли мои были далеко отсюда. «Эй, герой дня!» — толкнула меня локтем Света, наш корпоративный юрист. «Чего такой хмурый? Ты только что спас сотни людей от разорения. Радоваться надо!» Я посмотрел на нее, пытаясь изобразить энтузиазм. «Да, конечно», — кивнул я. «Просто устал немного. Дело было непростое». «Если бы ты только знала», — подумал я про себя. «Никто здесь и представить не мог, какое осинное гнездо я разворошил победой в этом судебном деле». Госкомпания, которую мы победили, была лишь верхушкой айсберга. За ней стоял человек, чье имя заставляло дрожать даже самых влиятельных людей в стране. Политик, метящий в президенты, тайный владелец этой корпорации. И теперь я осознанно перешел ему дорогу просто потому, что иначе было нельзя. Я глядел комнату, наполненную веселыми, беззаботными людьми. Мои коллеги, друзья, те, кто верил в меня все эти годы, они праздновали победу, не подозревая, что на самом деле я только что подписал себе смертный приговор. «Максим, ну расскажи еще раз, как ты додумался до этой стратегии!» — воскликнул Петр, молодой стажер, глядя на меня восхищенными глазами. Я вздохнул, собираясь с мыслями. Как объяснить, что это была не просто стратегия? Что за каждым моим шагом стояли месяцы кропотливой работы, бессонные ночи, проведенные за изучением документов, встречи с информаторами в темных переулках, иногда и вовсе действия, которые можно расценивать как незаконные. «Знаешь, Петя», — начал я, — «в нашем деле главное — внимание к деталям. Я просто заметил несоответствие о финансовых отчетах и потянул за эту ниточку». Это была лишь часть правды. Я не мог рассказать, как, распутывая этот клубок, я вышел на след гораздо более серьезных преступлений. Коррупция, отмывание денег, а в некоторых случаях даже причастность к убийствам. Все это вело к одному человеку, тому самому политику. «Ты просто гений!» — воскликнула Света, глядя на меня вполне однозначным взглядом. И все снова зааплодировали. Я попытался улыбнуться, но чувствовал, как тяжесть на сердце становится все сильнее. У меня были доказательства, способные не только разрушить карьеру этого политика, но и отправить его за решетку на долгие годы. Вот только все было не так просто, как хотелось бы. Увы. «Слушайте», — сказал я, вставая, — «вы простите, но мне нужно идти. Завтра рано вставать, много дел». «Да ладно тебе, Макс!» — возмутился Андрей. Мы же только начали. Такую победу нужно отпраздновать как следует. — Извини, друг, — я похлопал его по плечу. — Но ты же знаешь меня. Работа прежде всего. — Ну, хоть такси вызови, — настаивала Света. — Ты же выпил. — Пройдусь, проветрюсь. Мне нужно подумать, — покачал я головой. Попрощавшись со всеми, я вышел на улицу. Прохладный ночной воздух освежил голову. Я глубоко вздохнул, пытаясь собраться с мыслями. «Завтра все изменится. Либо я стану героем, раскрывшим крупнейший политический скандал десятилетия, либо...» Я не хотел думать о другом варианте. Я шел по темным улицам, погруженный в свои мысли. Вдруг чья-то сильная рука схватила меня за плечо и резко дернула в сторону. Не успел я помниться, как оказался в темном переулке. «Привет от Виктора Сергеевича!» прошипел незнакомый голос И в следующий момент я почувствовал острую боль в животе. Боль, пронзающую все нервные окончания. Боль, что заставляла жадно хватать воздух ртом и корчиться в ужасных спазмах. Нож. Меня пронули ножом. Как банально. Я упал на землю, чувствуя, как теплая кровь растекается по рубашке. Убийца, убедившись, что дело сделано, быстро исчез в темноте, оставив меня одного. Я попытался достать телефон, но руки дрожали и не слушались. Сознание начало уплывать, вот только вопреки всему меня охватило странное спокойствие. Я улыбнулся, вспомнив о доказательствах и копиях всех документов, уже отправленных на защищенные серверы. Неважно, выживу я или нет, завтра, правда, выйдет наружу, и этот подонок получит по заслугам. От меня надо было избавляться раньше, и в этом он совершил ошибку. Глаза начали закрываться. Вот и все, — подумал я, проваливаясь в темноту. Темнота окутала меня, как плотное одеяло. Боль отступила, сменившись пустотой. Я плыл в этой пустоте, потеряв счет времени и пространству. Не было ни верха, ни низа, только бесконечная чернота. И вдруг свет, тонкий луч, словно щель в двери. Он становился шире, ярче, превращаясь в размытый силуэт. Женский силуэт. Он приближался, обретая четкость. Длинные черные волосы, спадающие ниже пояса, изящная фигура в одеянии и струящейся ткани, бледное лицо с высокими скулами и глаза. Невероятно глубокие, пронзительно зеленые глаза, которые, казалось, заглянули в самую глубину моей души, исследуя, оценивая. Видение это, предсмертная галлюцинация, Или я уже умер, и это мой персональный ангел смерти?» Она остановилась передо мной, изучая с легкой улыбкой. Затем протянула руку и коснулась моей раны. Странное тепло разлилось по телу, вытесняя холод, который уже начал забирать меня в свои объятия. «Моему сыну нужен сильный дух. Ты подходишь», произнесла она мелодичным голосом, в котором слышались странные нотки. Не то акцент, не то особая манера речи. Кто ты? попытался спросить я, но губы не двигались. Впрочем, она словно услышала мой безмолвный вопрос. Ты узнаешь, улыбнулась она, положив прохладную ладонь мне на лоб. Со временем. Ее прикосновение ощущалось как прохладный ветерок, постепенно превращающийся в ураган. Свет стал невыносимо ярким, поглощая все вокруг. Женщина растворилась в нем, оставив после себя лишь эхо последних слов. ⁇ Живи, Максим! ⁇ «Живи и стань тем, кем должен!» А затем пришла боль. Не острая, как от ножа, а всеобъемлемущая, словно каждая клетка моего тела горела. Я хотел закричать, но не мог. Хотел двигаться, но был скован. Пульсирующий свет сменился тьмой, которая давила, сжимала, выкручивала. И вдруг крик, но не мой, детский, мой собственный детский крик. «Максим Николаевич, сосредоточьтесь! Это недопустимо для молодого господина вашего положения!» Строгий голос наставника Федора Михайловича вырвал меня из задумчивости. Я моргнул, возвращаясь в реальность. К столу, заваленному книгами и свитками, к запаху чернил и бумаги, к солнечному свету, льющемуся через высокие окна кабинета. «Простите, наставник!» — я склонял голову в знак уважения. Задумался о последнем параграфе уложения императора Алексея Андреевича. Это была ложь, но ложь умелая. Я знал, что упоминание сложного юридического текста смягчит гнев наставника. Федор Михайлович был поражен моим интересом к юриспруденции с самого раннего детства. Конечно, он не знал истинной причины. Того, что в прошлой жизни я был успешным адвокатом, прежде чем нож, оборвал мою карьеру. «Весьма похвально» кивнул он, мгновенно смягчившись. «Но сейчас мы изучаем историю дома Романовых, и я бы попросил вас быть внимательнее». «Разумеется, я выпрямился, готовый продемонстрировать безупречное знание материала. Династия Романовых взошла на престол после смутного времени. Михаил Федорович был избран Земским собором в 1613 году. Я говорил уверенно, четко, не запинаясь». Знания из моей прошлой жизни смешивались с новыми, полученными здесь, в этом мире, куда я попал после смерти. Мире, где магия была реальностью. Российская империя никогда не знала революции, сохранила монархию, хотя и в несколько измененном виде. Восемь лет. Именно столько мне было в этом новом теле. Восемь лет я осваивался в роли незаконнорожденного сына министра финансов Николая Владимировича Темникова. Восемь лет я жил в великолепном поместье на окраине Владивостока под присмотром деда и бабушки, вдали от столичных интриг. И все эти восемь лет я пытался понять, как же так вышло, что моя душа оказалась в теле ребенка из другого мира. Каждый день я вспоминал ту загадочную женщину с зелеными глазами, которая прикоснулась к моей ране и произнесла странные слова о своем сыне. «Превосходно, Максим Николаевич!» кивнул Федор Михайлович, когда я закончил свой ответ. «Ваша память и понимание истории выше всяких похвал. На сегодня мы закончили. Завтра приступим к изучению европейских династий». Я поклонился, скрывая улыбку. Учебный материал был для меня простым. Опыт и знания взрослого человека в детском теле давали неоспоримые преимущества. Вот только привыкнуть к этикету и манерам аристократии этого мира было сложнее. Слишком уж отличались они от демократичного стиля общения моей прошлой жизни. Да и не привык я гнуть спину, чего уж там, и сейчас не любил. Когда наставник вышел, я подошел к окну, заложив руки за спину. Поместье Темниковых раскинулось на скалистом берегу с видом на бескрайнее море. Величественные сосны окружали главное здание, а дальше простирались сады и охотничьи угодья. Все это казалось таким чуждым и в то же время моим. «Опять витаешь в облаках, братец?» раздался за спиной звонкий голос. Я обернулся. В дверях стояла моя сводная сестра Анастасия, миниатюрная девочка с темными волосами, уложенными в сложную прическу, и голубыми глазами, полными живого ума. В отличие от остальных членов семьи, Анастасия с самого начала приняла меня, не видя в незаконно брате угрозу или обузу, размышляя о превратностях судьбы. — ответил я, улыбнувшись ей. — Какие громкие слова для восьмилетнего мальчика! Анастасия подошла ближе, шурша пышными юбками. — Дедушка говорит, что ты родился с душой старика, и я с ним согласна. Если бы он только знал, насколько прав, — подумал я. — Кстати, тебя ищет наставник Березин, — продолжила она. — Говорит, пора для урока фехтования. Я кивнул. Дед настаивал на том, чтобы я осваивал не только книжные науки, но и воинские искусства. «Настоящий аристократ должен уметь защитить свою честь», — говорил он, и я не спорил. В прошлой жизни мне не хватало физической подготовки, а здесь я решил исправить этот недостаток. «Ты заходила в библиотеку?» — спросил я, прежде чем уйти. «Мне нужна книга по основам магического права. Опять твои скучные книги», — поморщилась Анастасия. «Максим, неужели нельзя просто поиграть, побегать по саду, залезть на дерево?» Я улыбнулся, но не ответил. «Как объяснить сестре, что внутри этого детского тела разум взрослого мужчины, который привык анализировать, планировать, работать, который помнит нож в животе и понимает, как хрупка может быть жизнь, и что оборвать ее можно в любой момент?» «Я поиграю с тобой вечером», — пообещал я. «А сейчас мне действительно нужно на урок». Анастасия вздохнула, но кивнула. Я направился к двери, но она окликнула меня. «Максим, чуть не забыла, отец прислал письмо. Он скоро приедет». Я замер. Николай Владимирович Темников, мой отец в этом мире, был фигурой почти мифической. Министр финансов Российской империи, близкий советник императора, человек, чье имя произносили с уважением и страхом. Он редко посещал Владивосток, предпочитая держать своего незаконно сына подальше от столичных сплетен и интриг. Его визит означал что-то важное. «Ты знаешь, зачем?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Нет», — покачала головой Настя. «Но дедушка выглядел обеспокоенным. Это было еще более странно. Владимир Федорович Темников, мой дед, бывший министр финансов Российской империи», Славился своим невозмутимым характером. Мало что могло вывести его из равновесия. «Понятно», — кивнул я. «Спасибо, Настя». Она улыбнулась, услышав уменьшительное имя. Только я называл ее так, и это создавало между нами особую связь. Выйдя из кабинета, я направился к тренировочной площадке, но мысли мои были далеко. Визит отца мог означать все, что угодно, от простого желания увидеть сына до серьезных перемен в моей судьбе. А в мире, где даже незаконно рожденные дети высшей аристократии становились фигурами в политических играх, нужно было готовиться к худшему. Уж мечтаниями детского разума я точно не обладал. Вечером, после ужина, я вернулся в свою комнату. Просторное помещение с высокими потолками, добротной дубовой мебелью и огромным окном с видом на море. слуги уже зажгли масляные лампы, наполнив комнату мягким теплым светом. Я подошел к шкафу, где хранил свои личные вещи, и достал с верхней полки небольшую шкатулку из черного дерева. В ней лежали немногие предметы, связанные с моей настоящей матерью, Марией. Загадочной женщиной, которая, по словам слуг, умерла при таинственных обстоятельствах вскоре после моего рождения. Среди этих предметов была книга в красном кожаном переплете без названия. Я обнаружил ее случайно год назад, когда перебирал старые вещи. Книга была спрятана в двойном дне сундука, где хранились мои детские игрушки, и явно не предназначалась для детских глаз. Тонкие страницы из пергамента были заполнены изящным женским почерком. Слова, формулы, диаграммы на первый взгляд бессмысленные но постепенно я начал понимать, что это дневник исследований, исследований магии. Магия в этом мире существовала вполне открыто, хотя и была доступна не всем. Она делилась на множество направлений и школ, но в основе всегда лежало одно — слово. Истинные слова, как их называли, были ключами к управлению реальностью. Понимая суть слова, маг мог воздействовать на соответствующий аспект мира. Дневник матери был посвящен исследованию именно этих слов. Она изучала их взаимосвязи, принципы действия, способы усиления эффекта, и, судя по записям, добилась немалых успехов. «Что же случилось с тобой, Мария?» Прошептал я, перелистывая страницы. «Кем ты была? И как смогла привести меня сюда?» Я был почти уверен, что зеленоглазая незнакомка из моих предсмертных видений и Мария — одно и то же лицо. Но как такое возможно? Как могла она явиться мне в мой смертный час в другом мире? Стук в дверь прервал мои размышления. Я быстро спрятал книгу и открыл дверь. На пороге стоял Себастьян, наш дворецкий, высокий мужчина средних лет, с идеальной осанкой и непроницаемым лицом. «Господин Владимир Федорович просит вас пожаловать в его кабинет, молодой господин», произнес он с легким поклоном. «Сейчас?» — я посмотрел на часы. Было уже довольно поздно для деловых разговоров. «Да, молодой господин, он сказал, что это важно». Я кивнул и направился следом за дворецким по длинным коридорам поместья. Вызов к деду в столь поздний час мог означать только одно – разговор будет серьезным и конфиденциальным. Кабинет Владимира Федоровича располагался в западном крыле с видом на сад. Это было мрачное помещение, заставленное тяжелой мебелью красного дерева с множеством книжных шкафов и военных трофеев на стенах. Дед сидел за массивным столом, изучая какие-то бумаги. Высокий, широкоплечий с седыми волосами и пронзительными голубыми глазами Он производил впечатление человека, который привык командовать и быть услышанным. «А, Максим!» — он поднял глаза, когда я вошел. «Проходи, садись». Я занял кресло напротив, внимательно наблюдая за его лицом. Что-то явно тревожило деда, и я предполагал, что это связано с предстоящим визитом отца. «Ты слышал, что твой отец собирается приехать», — начал он без предисловий. «Да», — Анастасия упомянула. — И, конечно, тебе интересно знать причину. Дед откинулся в кресле, изучая меня взглядом, который, казалось, видел насквозь. Я не стал отрицать. В этой семье ценилась прямота, по крайней мере, до определенного предела. — Твой отец хочет видеть твои успехи и понять, каких учителей тебе необходимо выделить, чтобы на твое совершеннолетие представить тебя ко двору, — произнес дед после паузы. «Ты поедешь в Петербург, как только тебе исполнится 18. Я сохранил невозмутимое выражение лица, хотя внутри все перевернулось. Петербург. Столица. Сердце империи. Средоточие власти и интриг. Место, где незаконно сын высокопоставленного чиновника мог стать как разменной монетой, так и ценным активом в политических играх. Будет непросто. «Я понимаю», — кивнул я. Я заметил в глазах деда странное выражение, смесь гордости и опасения. Он любил меня, этот суровый старик, хотя никогда не говорил об этом прямо. И сейчас он явно беспокоился о моей судьбе. «Будет сложно, но ты должен быть готов», — сказал он внезапно. «К жизни в столице, к интригам, к необходимости всегда быть начеку». «Я справлюсь, дедушка». Ответил я с уверенностью, которая, знал, произведет на него впечатление. «Вы и бабушка хорошо меня к этому готовите». Дедушка о чем-то подумал и открыл ящик стола, откуда достал небольшой предмет, завернутый в черную ткань. «Это принадлежало твоей матери», — он протянул сверток мне. «Думаю, пришло время передать его тебе». Я принял сверток и осторожно развернул ткань. Внутри оказался медальон. Круглый диск из странного серебристого металла с выгравированным символом, напоминающим переплетенные ветви дерева. «Что это?» — я поднял взгляд на деда. «Артефакт», — ответил он, — «созданный твоей матерью. Она была не просто магом, Максим. Она была исследователем, искателем новых путей в магии. Этот медальон...» — он запнулся. «Я не знаю, что именно он делает. Мария никогда полностью не объясняла, но она хотела, чтобы он был у тебя, когда придет время». Я смотрел на медальон, чувствуя странное тепло, исходящее от него. Не физическое тепло, а что-то иное, словно резонанс, отклик на мое прикосновение. «Спасибо. Я осторожно спрятал медальон в карман. Я буду хранить его. Я поклонился и вышел из кабинета». Вернувшись в свою комнату, я достал медальон и внимательно его изучил. Символ казался знакомым. Похожие изображение я видел в Красной книге матери в разделе, посвященном истинным словам. Это было подтверждение. Мать действительно была не просто магом, но исследователем магии. И, похоже, весьма незаурядным. Что же произошло с ней? И как ее наследие связано с моим появлением в этом мире? Я лег спать, но сон не шел. Мысли кружились вокруг загадок прошлого и неопределенности будущего. В одном я был уверен. Моя новая жизнь только начиналась, и она обещала быть непростой. Но я был готов. В конце концов, я уже умер однажды. Что может быть страшнее этого? С этой мыслью я закрыл глаза, позволяя сну, наконец, овладеть мной.